Когда я догоняю Хакима, тут уже в пришлюзовом отсеке забираются в ВКД скафандер, похожий на паникующее насекомое, которое пытается залезть обратно в кокон. Внешний люк взломан, говорит он мне, забывшись. Буквально в метрах от нас, за этими шкафчиками и алковыми для скафандров, по ту сторону массивного подъёмного моста из биостали, что-то ищет путь внутрь. И может найти. Я уже вижу жар, идущий от люка. Уже слышу треск дугового электричества, идущий с другой стороны. тихое вой отдалённых ураганов. Оружнет. Хаким возился с перчатками. Миссия до конца времён, а они нам даже пушек не дали. Это не совсем правда. Они определённо дали нам возможность создавать оружие. Не знаю, пользовался ли ею Хаким, но я помню его приятелей, как они стояли недалеко от этого места. Помню, как они наставили свои пушки на меня. А что мы тут делаем? Я махнул в сторону люка. У меня в воображении разыгралось или посередине он действительно стал ярче. Каким качает головой. Дышит часто и не глубоко. Я собирался, ну сам знаешь, сварочной горелки, лазеры, думал, сможем дать им бой. Всё хранилось по другую сторону люка. Он уже упаковался по самой шею. Шлем висит на крючке, достать легко. Схватить, повернуть и всё. Каким снова на самообеспечение, на время. Что-то тяжело бьёт по люку. О, сука. Слабо лепечет цифровик. Я говорю спокойно и размеренно. Какой у нас план? Он переводит дух, собирается с мыслями. Мы, хмм, мы отступаем за ближайший опускной щит. Шим сразу ловит намёк и даёт маршрут на внутреннюю карту. Обратно в коридор и 15 м вперёд. Если что-то прорвётся, щит тут же опустится. Он кивает Нальков. Хватай скафандр, на всякий. А если они прорвутся через щит, интересуюсь я. Биосталь явно светится прямо по центру. Тогда упадёт следующий. Ну ты же знаешь процедуру. Какой у тебя план? Отдавать Эре по кускам? По кусочкам. Он кивает, взглатывает. Выгадываем время. Сообразим, где у них слабое место. Хаким хватает шлем и поворачивается к коридору. Я кладу ему руку на плечо, останавливаю. И как мы это сделаем, если быть точным? Он пожимает плечами, сбрасывает мою ладонь. Ну, симпровизируй ты, ёб твою мать. Прикажем Шимпу сделать каких-нибудь новых дронов, чтобы пойти сюда и стереть их тут всех к херам. Он кивает на дверь. В этот раз моя рука – это не предложение. В этот раз она смыкается к клещами у него на плече, резко поворачивает Хакима и грубо толкает в переборку. Шлем отскакивая катится по палубе. Неуклюжие перчатки пытаются со мной справиться, но силы в них нет. В глазах Хакима танцует бешеная джигу. Ты не слишком основательно всё продумал, спокойно говорю я. Да нет времени думать основательно. Может, они пробьются через щит? Может, и пытаться не будут, в смысле, его глаза вдруг загорелись слабой и нелепой надеждой. А может, нас не атакуют? готов по классе это так. Понимаешь, они просто они умирают. Конец света, их дом в огне. Они просто ищут место, где спрятаться. Им наплевать на путь внутрь. Они просто хотят убраться снаружи. Почему ты думаешь, что наша атмосфера для них менее смертельна, чем обстановка снаружи для нас? Да и им не нужно быть тёмными за Аралон. Они просто напуганы. Пальчики еле заметного электричества мерцают и потрескивают по краям люка. Зарница, похоже, или что-то похуже стены. Я не отпускаю Хакима. А что, если они всё-таки умные? Что, если они окопались там не только из инстинкта? Что, если у этого у них есть план, а у нас нет, а? Он разводит руками. И что ещё мы можем сделать? Не дадим им шанса прорваться. Свалим отсюда прямо сейчас. Свалим. Уберёмся с ледяного гиганта. Попытаемся счастье со звездой. Он прекращает трепыхаться, уставившись на меня. Ждёт коронной фразы. Я молчу, и он шепчет: "Но «Да ты спятил. Почему? Шим сказал, что мы почти выбрались". Да он полтора часа назад договорил, а мы на час опоздали к предсказанному выходу уже тогда. Шимп, спрашиваю я, но для его блага, а не для блага Хакима. Я здесь. Скажем, мы максимизируем червоточину. Бросим наружу как можно больше массы, проложим самый короткий путь из звездной оболочки. Приливное напряжение разорвет эреофору на два облака обломков примерно одинаковой массы. Каждый будет центрирован, так, по правкам. Скажем, мы оптимизируем расстояние и смещение, чтобы максимизировать скорость без потери структурной целостности. Даже по ожиданию я могу сказать, что у ответа будут серьёзные доверительные пределы. Эриафура подвергнется прямому действию около звёздной оболочки на протяжении 1300 кур секунд, наконец говорит он. Плюс-минус 450. При температуре 2300 кельвинов. Базальт плавится при 1724 кельвинах. Ну, Шим ещё не закончил. Нам также грозит риск значительных структурных повреждений благодаря сдвигу вторичных центров масс за пределы жестких каналов перемещения. Ну и справимся? Я не знаю. Хаким всплескивает руками. Это почему еще? Ты же для этого создан. Мои модели не могут учитывать плазменное внедрение сверху или электрические явления на корпусе, отвечает ему ШИМП. А поэтому в них не хватает по меньшей мере одной важной переменной. Вы не можете доверять моим предсказаниям. В конце секчика люк уже сияет красным, как небо. Электричество шипит, трещит и уже пытается нас схватить. "Делай", неожиданно произносит Хаким. "Мне нужен консенсус", отвечает Шимп. Но, разумеется, Шимп ориентируется на нас, мешков с мясом, когда заходит в тупик. Но ещё у нас мудрости, он не знает, за кем следовать, если мы не согласны друг с другом. Хаким ждёт, безумный. Его глаза мечутся между мной и люком. "Ну", выдержав паузу, спрашивает он. "И всё сходится на мне?" Я сейчас смогу всё отменить. Да чего ты ждёшь? Это же, блядь, твоя была идея. Я чувствую непреодолимое желание склониться к его уху и прошептать: "Что, уебан? Теперь-то я не марионетка шимпа". Но я сопротивляюсь и вместо этого говорю: "Конечно, дадим варианту шанс". И колёса завертелись. Эриафура дрожит и стонет. Её крутят векторы, для которых она не была создана. Незнакомое ощущение щекочет мне под корку, двигается дальше, зарывается внутрь. Невозможно не писымой о чувстве того, что ни находится в двух местах одновременно один в знакомом и безопасном направлении под ногами под палубами лесами базальтом в самом сердце корабля но второй набирает силу и он двигается я слышу крик металла вдали слышу грохот от незакреплённых объектов врезающихся в стену рея фура дёргается заваливается на левый борт неуклюже поворачивается на непонятной оси растянутой на слишком много тошнотворных измерений что-то двигается за стеной глубоко в камнях Я его не вижу, но чувствую притяжение. Слышу треск новых линий раскола, разделяющих древний камень. С десяток алых иконок с упухалями расцветают в мозгу. Отказ подсистемы, нехватка хладагента и разрыв сложного канала. Полупустая груша брошена десятки сотни, а то и тысячи лет назад, дрожит, практически влетает в поле зрения. Она падает в бок и скользит по переборке, захваченная чудовищным приливом. Я стою на палубе под углом в 45°. Градусов. Кажется, меня сейчас тошнит. От низа под ногами остался лишь шепот. Я беззвучно благодарю сверхпроводниковую керамику, пьезоэлектрические балки, все арматуры, такие грубые и волшебные, которые не дают этому крохотному мирку рассыпаться в пыль, пока шим свирепствует с законами физики. Я возношу какую-то расплывчатую, но отчаянную молитву, что они справятся с задачей. А потом падаю вперед-вверх, не туда, куда положено. Хаким и я врезаемся в переднюю переборку, а резиновая лента, растянутая до предела, Наконец рвётся и швыряет нас вперёд. Когда мы появляемся, сур торжествующе рвёт, хватает за крохотный неожиданный приз, выпавший из большой добычи. Иззубренные паукиц как и исчезают в ослепляющем тумане. Водовороты магнитной силы, словно сделанные из каркасной сетки, извиваются на жаре, сплетённые каким-то генератором, проходящимся прямо в гелиевом сердце гиганта. А может, это просто шимп отправляет мне модели и грёзы. Я практически уверен, что всё это нереально. Наши глаза, уши, пальцы всё слезало. Все окна заволоклать тьма. Следующими пойдут кожа и кости. Перегретый базальт станет мягким, как пластик. Может, это происходит уже сейчас. Уже и не скажешь точно. Остаётся только падать, пока воздух вокруг уплощается и мерцает от усиливающегося жара. Я спасаю твою жизнь, Хаким. Ты сука, лучше это оцени.